Спустя два месяца. Мы возвращались к кладбища. Сегодня были похороны матери Дениса. Может, это будет кощунственно звучать, но, кажется, Денис впервые с момента ее появления у наших ворот вздохнул с облегчением. — Ксюх, сегодня Артем с Кирой в гости звали. Поедем? — Поехали, конечно. — Ника с Волчарой тоже приедут. — Супер. Позвоню тогда маме. Пусть Соня посидит. — Не надо. игорёк уже Никитоса забрал от бабушки с дедушкой. Будет с кем ей поиграть. — Ну, Соньке будет скоро с кем еще играть. — с намеком проговорила я, улыбаясь. — С кем это? — не понимая сначала намека, спросил муж. — Ксюх. — Ксюха! — радостно и возмущенно протянул Денис, поглядывая на меня. — Ксюх, это то, о чем я думаю? — Да, Лавров, это то, о чем ты думаешь. Я беременна. Сына хочешь? Или за второй дочей пойдем? Денис остановил машину на обочине и включил аварийку. — Да пофигу, сын, дочь, какая на хрен разница, всех любить буду. Я улыбнулась, а он притянул меня к себе целую. «Люблю тебя. И я тебя». Тут раздался звонок телефона, Денис поднял трубку, не выпуская меня из своих рук. «Темыч, я перезвоню. Занят я. Иди в жопу, говорю. Перезвоню я. Жену целую, отвали». Я рассмеялась, а Денис, откинув в сторону телефон, снова поймал мои губы.